чистильщик. В том же 1962 году Дятлов окончательно определится со специализацией. Он станет тем, кого на профессиональном жаргоне спецкомитета будут называть чистильщиками. Полач через щур грубо и по большому счёту не соответствует профессиональным обязанностям чистильщика. Полач всего лишь приводит приговор в исполнение. Он не ищет жертву, её к нему приводят Чистильщик не будет иметь на руках приговора и жертву к нему никто не приведёт. Да и будет он иметь дела не с жертвами, а наоборот, весьма опасными существами. Поэтому смертность среди чистильщиков окажется чрезвычайно высокой, потому как они неизбежно будут совершать трагические ошибки, забывая, с кем имеют дело, ибо внешность того, кого предстоит зачистить, Вопиет ко всем имеющимся у нормального человека инстинктам. «Ребенок» — это неприкосновенно. Надо стать выродком, чтобы убивать детей, фашистам, зверям. И зачастую осознание того, что существо, которое следует зачистить, отнюдь не ребенок, будет приходить слишком поздно. У чистильщика век недолог. Он либо перейдет на другую работу, Как правило, что-то совсем безобидное, вроде архива спецкомитета, где будет заниматься исключительно пропылёнными делами, которые никому и никогда больше не понадобятся, либо ляжет в мать сыру в землю, отдав долгу всю жизнь без остатка. Впрочем, будет и другой путь, промежуточный. Медленное, но верное спивание. Алкоголь как некрути анестезирует муки совести. Возможно, именно муки совести явятся причины нашумевшего бегства одного из сотрудников спецкомитета вместе с курируемым детем патронажа в тайгу, где они и сгинут. Хотя будут поговаривать, что бегство организует брат с гострой, ибо сотрудник ударно работал на два фронта, и скроется он вовсе не в тайге, а в местах более обустроенных, но куда чистильщикам спецкомитета хода нет». Однако Дятлов окажется уникумом. Он не обнаружит признаков износа физического, психологического, морального, будет работать эффективно с максимальной отдачей, тщательно прорабатывая каждую операцию, какой бы простой она ни казалась. И как покажет опыт, это явится единственно правильным подходом. либо дети патронажа, как китайские шкатулки с множеством секретов и потайных ящичков. Результатам их обследований следует доверять с особой осторожностью, особенно тому, что будет касаться выявленных способностей, как бы выявленных. Потому как кроме документированных будут иметься недокументированные способности. И группа чистильщиков должна всегда готовиться к тому, что недокументированная способность дитя патронажа окажется гораздо более смертоносной. Как будет повторять Дятлов, отправляясь в лес за бабой Егой, готовься к встрече со змеем Горынычем. По мере накопления опыта работы с детьми патронажа, специфической даже по меркам спецкомитета, Дятлов всё чаще станет задумываться, что они делают не так. Он долго будет пытаться сформулировать это не так, оно будет возревать в нём на уровне интуиции, ощущения, предчувствия. Вроде всё будет штатно, как привыкнет говорить он сам, оставляя оценку своей работы начальству, которое будет поощрять оборсового служаку, как и предсказывал генерал-майор Ляпин. Вне очередными званиями, медалями, часами, грамотами и всем остальным, что полагается вручать офицерам на торжественных заседаниях в ознаменование очередной красной даты календаря. Он неоднократно попытается изложить соображения на бумаге, но каждый раз будет откладывать уже почти готовую докладную записку в долгий ящик. Должно будет случиться нечто, чтобы окончательно кристаллизовались лаконичные пункты докладной записки на имя руководства Спецкомитета, которая войдёт в анналы как меморандум Дятлова. И случится. В 1965 году на одном из перевалов Уральского хребта, с говорящим названием Гора Мертвецов, группа Дятлова понесёт самые тяжкие потери за всё время существования. Лучшие горы могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Так ему соченится когда-то в иной жизни, где навсегда остались Сиурсвельд, Анна Иванович и глуповатый паренёк Вова Дятлов в советский Робертино Ларетти. Но песня пойдёт, что называется в народ, став чуть ли не официальным гимном альпинистов. Альпинизм Дятлов полюбит. В редкий отпуска будет ездить на Памир, на Эльбрус, Штурмовать вершины, ходить в связках, стоять на вершинах, счастлив и нем немного завидует тем, у которых вершины ещё впереди. Он и свою группу будет гонять на альпинистские походы, вырабатывая выносливость, готовность действовать в любой природно-климатической обстановке, ибо поле битвы для них вся территория Советского Союза и сопредельных стран народных демократий, в том числе и Хоккайдо. Поэтому исполнители миссии на горе Мертвецوف, где, согласно трижды проверенной информации, в одном из стойбищ будет находиться их объект, пошедший в разнос, замаскируют под альпинистов. Группе из шести человек предстоит уклониться от проторенных туристических троп, проникнуть в стойбище, выявить акта патронажа, осуществить зачистку и отойти на исходные позиции. Не просто, а через чур просто. Единственное, что вызовет дурные предчувствия Дятлова, в кое-веки совместившего служебное с досугом, невнятность сведений информаторов. Так ни один из них не укажет чётко способностей, какими будет обладать дитя патронажа и которые будут угрожать жизни стойбища. Строго говоря, это явится нарушением имеющихся инструкций, и Дятлов будет иметь право отложить миссию до полного выяснения обстоятельств. Но инструкции предполагают, а реальное положение дел обязывает. Сплошь и рядом ему придётся сталкиваться с подобным отсутствием информации, выполнять не свойственные чистильщикам функции, определяя, действительно ли целевой объект подлежит зачистке или его следует нейтрализовать и переместить в лабораторию для дальнейших проб. Последующие комиссии, проверки, допросы, рапорты объяснительные смогут лишь в общих чертах восстановить произошедшее в стойбище погребённым вместе с жителями и частью группы Дятлова подселивым потоком. Проведение раскопок в надежде прояснить произошедшее будет считано через чур затратным даже для спецкомитета. Да и что сможет показать экзгумация? Ничего нового. Дети патронажа есть дети патронажа. На мгновение слабобдительности ты покойник или что похуже. Дятлов увидит это похуже. Лучше покойник. Именно в те страшные мгновения, когда ревущая, грохочущая сель будет уничтожать всё на своём пути, сметая чумы, людей, в том числе людей Дятлова, поражённых цепнящим ужасом, он с особой остротой ощутит беспомощность перед стихией. Неприродный, нет, стихии, которая будет таиться в детях патронажа, такие хрупкие, уязвимых на вид, достаточно подушки, чтобы лишить их жизни, но на деле лихо, которое не следует будить. И если ты не в силах будешь переломить стихию, обуздай её во благо. Точно так, как гидроэлектростанция использует во благо человека мощь реки. Найди дети патронажа И воспитай из него того, кто без капли сомнения по одному твоему приказу вцепится в горло другому дитя патронажа, и тогда посмотрим, чья возьмёт. У одного из членов группы Дятлова, чьё тело всё же будет найдено, окажется вырван язык. Кто, зачем и как это сделает, так и не получит объяснения. Как и множество иных загадочных обстоятельств в том числе то, каким образом за перевалом закрепится имя руководителя за секреченной спецгруппой. И Дятлов примется за поиски, поиски подходящего кандидата для включения в группу чистильщиков, заодно подготавливая почву для дерзкого эксперимента. Помимо меморандума Дятлов будет писать рапорты, докладные записки, аналитические записки, погружаться с головой в вестник спецкомитета, имеющего гриф особой важности, тщательно прорабатывая каждую деталь, хоть как-то проливающую свет на природу детей патронажа. Выу-зубрить сокращённую и расширенную версии пурпурной книги, скрупулёзно анализируя, какой из перечисленных в них дитя может стать объектом отчаянного эксперимента. Потребуется год изнурительного труда, прежде чем выбор будет окончательно сделан в пользу кандидата, подходящего по большинству осформулированных Дятловым критериев. Дятлов определится, решит, причём будет не слишком удивлён своему решению, невзирая на аномально высокое число совпадений. Его выбор падёт на Ивану, сироту, с ударением на О.